Глава 7. Девушка молчала до последнего. Ляля уже отрапортовала, что ключи от Улиной квартиры прибыли. Но Лена продолжала оттягивать решающий шаг. Никогда ранее она не медлила так долго. Раньше все расставания проходили по ее или обоюдной инициативе, так что ситуация была сложной со всех сторон. И вдруг помощь пришла откуда не ждали. Валеру вызвали в главный офис разработчиков игр, и мужчина, матерясь, был вынужден укатить командировку. На сутки. Но и этого лень хватило с лихвой. «Не скучай, скоро буду», – буркнул он, целуя девушку на пороге с рюкзаком за плечом. «Угу», – выдавила Лена, обняв себя за озябшие плечи. Едва за Валерой закрылась дверь, она со вздохом схватила свой телефон и сообщила сестренке, что день Х настал, и переезд состоится сегодня. Лялька ответила целой тирадой о том, что решение все равно поспешное и прочее. Девушка хмуро отбросила девайс и полезла на балкон за своим баулом. Уезжая в отпуск к родителям, Лена всегда брала кучу лишних вещей, о чем позже сожалела, но большой чемодан сейчас был весьма кстати. Чтобы не передумать, она включила музыку погромче и стала быстро вынимать свои шмотки из шкафов. Через час, сидя в полном бардаке, девушка поняла, что вещей у нее слишком много. Схватив простые магазинные пакеты, Лена провела тотальную чистку, выбросив все лишнее. В прошлом году лялька что-то похожее сотворила со своим гардеробом и осталась почти голой. Так что девушка старалась не переборщить, но и не жалеть старый хлам. Все, что было мало или уже потеряла товарный вид, летело в мусорку. Обувь была перемерена и также подверглась жесткой критике. Спустя еще три часа Лена, пыхтя от напряжения, тащила семь полных пакетов на мусорку. 7 Помимо вещей и обуви, в этих пакетах лежала косметика, у которой вышел срок годности. На рука не поднималась выбросить красивые люксовые баночки, которые радовали глаз, но уже не использовались. Девушка достаточно часто пополняла свою косметичку, так что, откровенно говоря, там было много чего лишнего. Оставив только самое необходимое и то, что подойдет кому-то из подруг, она была безжалостна к тому, чем раньше дорожила. Пройдясь по всей квартире, Лена решила, что не станет брать ничего лишнего, кроме того, что принадлежит ей, либо куплены за собственные деньги. Другое дело – подарки Валеры. Он всегда дарил золото или хорошую технику. рассматривая шкатулку и различные гаджеты, Девушка застыла в нерешительности. Как поступить правильно? Не то, что Лена остро нуждалась в украшениях или не могла сама купить все эти вещи, но каждая из них была памятью и много значила для нее. Крутой ноутбук, который Валерка подарил после одной из своих удачных халтур, был тайной мечтой, которая внезапно сбылась в полночь ее дня рождения. Кулон с золотой цепочкой, который любимый преподнес 8 марта на колесе обозрения, когда они отморозили себе все, что могли. и лишь мечтали быстрее спуститься с этого адского аттракциона. Из десяток колец, которые и радовали, и расстраивали девушку, ибо не значили серьезных шагов в жизни, но все же грели душу Валеркиным вниманием. Большое количество всевозможных серёг и браслетов, которые появлялись без особого повода. Что будет с ними? Он надаст ее воспоминания кому-то другому? Вернее, другой? На мгновение, представив рядом с Валерой другую девушку, Лена поежилась, почувствовав грусть. «Так, об этом лучше не думать». Загрузив свои шмотки в чемодан и сто пятьсот пакетов, она в несколько заходов перенесла все в машину и отбыла кляльки за ключами. За окном уже был вечер, благо дело девушка отпросилась на работе, взяв три дня за свой счет. Другого удобного повода так спокойно провести ревизию и переехать у нее не будет. Завтра она собиралась поговорить с Валерой и рыдать еще сутки, потом собирать себя по кускам в выходные, а с понедельника начать жизнь заново. Все совпало и звезды сошлись, давая лени приличный пинок под зад. «Чем не знак свыше, да?» Лялька мялась и тянула время, разливая чай по кружкам, явно не желая отдавать ключи. «Ты уверена, что не совершаешь ошибки?» Тихо уточнила сестренка, осторожно глядя на нее. «Хватит уже!» вздохнула Лена. «Я все взвесила и решила». «А что сказала Валера?» грустно спросила Лялька. «Он еще не знает». Печально отозвалась девушка. «Укатила в командировку, так что пока его нет, я собрала шматье». «А если он будет против?» опять начала малая. «Ну, определенно у него будет что сказать», – пожала плечами Лена. «Просто я уже все решила, да и так затянуло если честно». «Ну, как знаешь», – грустно согласилась сестренка, протягивая ей ключи, вынув их из кармана домашних брюк. «Надеюсь, ты не ошибаешься, и все будет хорошо». Забрав связку ключей, девушка не стала задерживаться и опять уселась за руль. Ей предстояло начать новую жизнь и закрыть дверь в старую. Почувствовав, что вновь стало нечем дышать, Лена быстро завела мотор, стараясь сейчас не анализировать ситуацию. Квартиру Ульки она знала слишком хорошо. Прекрасно помнила, как они с подругой выбирали жилье, едва той одобрили ипотеку. Сколько здесь прошло веселых девичников, не Когда тут плотно осела Янка, встречи тоже были яркими, но все же не такими частыми, как раньше. Язва обзавелась Меном и жила с ним, пока ремонт в их квартире шел полным ходом. Сама Улька выскочила замуж отсюда, да и Янка тоже. так что можно считать квартиру счастливой. Перенос вещей занял почти полчаса, и вот Лена стояла посередине нового жилья, абсолютно не понимая, чем заняться. Для начала девушка заварила себе чай, который обнаружился в кухонном шкафчике, оставленный, видимо, еще Янкой. Сахар тоже нашелся в чашке на столе, так что все было не совсем плохо. Оглянувшись по сторонам, девушка схватила ключи от машины и тут же выскочила за дверь, решая воспользоваться транспортом последний раз. Забурившись в гипермаркет, Лена скупала все, что может ей понадобиться, ибо теперь пакеты из магазина никто не принесет. Было странно покупать из расчета того, что может пригодиться, ибо она успела отвыкнуть от таких обстоятельств в жизни. Отдернув себя, словно малое дитя, девушка прошлась строго по списку, которую успела набросать вчера на работе. Все же не зря Лялька говорит, что у нее на все есть план. Да, он был, ведь так намного легче. Уже глубокой ночью Лена разобрала все вещи по местам, и заправила диван постельным бельем, которое ей презентовала мама еще тысячу лет назад. Забирая его из шкафа, девушка понимала, что не на это надеялась родительница, когда делала такой подарок. Промаявшись всю ночь, она проснулась разбитой и еще более уставшей от всего. Лена медленно собралась в путь, зная, что лучше все сделать сразу. Валеркина квартиры уже давно ставшая ей домом, встретила девушку, словно обиженная питомица. Сотни счастливых вечеров, наполненных любовью, прошли тут. И вот теперь она бросает все, чтобы идти дальше. Взглянув на часы, Лена поняла, что у нее еще уйма времени. Чтобы не расклеиться окончательно, девушка завела генеральную уборку, штурмом пройдясь по территории. Чем дольше она тут находилась, тем сильнее у нее тряслись руки. Вдруг весь ужас настиг Лену, давая четкий сигнал тревоги, но назад уже поздно поворачиваться. Вновь заварив чай, девушка уселась на кухне, дожидаясь своего любимого мужчину. которому предстоит выслушать невеселую новость. Ключ от двери прозвучал неожиданно громко и буквально заставил вздрогнуть. Не шелохнувшись, она заставила себя сидеть ровно, ожидая, пока Валера войдет домой. Мужчина медленно разделся, явно не ожидая застать ее дома, ибо был еще рабочий день. Войдя в кухню, он буквально замер, приподняв брови. «Привет!» «Ты чего дома?» недоуменно произнес Валера, тут же нахмурившись и озвучив свою догадку. «Заболела?» нет Тихо замотав головой, ответила Лена. «Надо поговорить, Валер». «Что-то случилось?» Осёкся мужчина, присаживаясь рядом. «Родители? Лялька?» «Нет, с ними всё хорошо». Тяжело вздохнув, ответила девушка, чувствуя себя ещё хуже от этого проявления заботы. «Кто-то умер?» Ещё больше насторожившись, уточнил он. «Нет». откашлявшись отозвалась Лена, поняв, что настал момент. «Я ухожу от тебя». Валера вдруг откинулся на спинку стула и насмешливо хмыкнул. «Сегодня не 1 апреля». «Я серьезно», – строго произнесла девушка, явно ожидая не такую реакцию. «Лен, ну что за муха тебя укусила?» – устало пробормотал мужчина. «Я устал, как собака. Давай не будем опять заводить эту волынку». «Валер, я уже вещи собрала», – тихо произнесла она, упрямо глядя в сторону. «Ничего страшного, разберешь обратно», – иронично отозвался он и, осмотрев кухню, добавил. «У нас есть что поесть?» «Валера», – со значением сказала Лена. «Я серьезно. Я уже ушла от тебя. О чем ты?» Нахмурившись, уточнил мужчина. «О том, что здесь уже нет моих вещей», смутившись, произнесла девушка. «Я пришла поговорить и отдать тебе ключи». В этот момент она вынула из кармана связку ключей от квартиры и машины, не забыв добавить комплект, который хранился у ляльки. Его она захватила в последний момент, когда была у сестры. В образовавшейся тишине лязг ключей прозвучал слишком громко. Осторожно взглянув на него, Лена встретила мрачнейший взгляд. Девушка увидела, что в этот момент Валера серьезно воспринял ее слова. «Что-то такое я предполагал», – тихо сказал мужчина, посмотрев на потолок. «Скованное молчание – это не то, что она ожидала. Может, она слишком накрутила себя, и их расставание не будет столь драматичным, как ей казалось?» сглотнув ком в горле, девушка тихо спросила. «Ничего не скажешь?» «Ну, раз ты уже и вещи перевезла!» «Что тут можно сказать?» – желчно выдал Валера. «Не пожалеешь?» «Возможно...» кончиво ответила Лена, тяжко вздохнув. «Все было так плохо?» Продолжал сыпать вопросами мужчина. «Ты страдала рядом со мной? Я обижал тебя?» «Нет, все было иначе», — хмыкнула устала она. «Видимо, не совсем раз ты решила бросить меня», — едко возразил Валера. «Ты знаешь, почему я ухожу», — упрямо произнесла девушка, «чтобы и себе напомнить все причины. Если бы ты был плохим, я бы сделала это намного раньше. Значит, я был слишком хорошим, и именно поэтому ты кидаешь меня», — иронично уточнил он. «Пиздец, повод». «Да, повод», – взвилась Лена, почувствовав гнев. «Сколько раз я заводила разговор о том, что хочу ребенка? У тебя всегда один ответ. Не сейчас. Я устала ждать. Сколько лет я слушаю тебя и молча киваю». «Молча?» – рявкнул Валера, расширив глаза. «Да ты мне всю плешь проела своими планами. Не было и недели, когда ты не завела разговор об этом. Что-то хоть на сантиметр изменилось от этого?» – зло бросила в ответ девушка. «Ничего, мы живем так, как ты хочешь». «Когда уже пойдет игра в мои ворота? И ты решила бросить меня и поискать кого-то более сговорчивого?» Извительно уточнил он, состроив ехидную рожу. «Разве я не заслуживаю этого?» Вдруг тихо спросила Лена, потеряв весь свой запал. «Разве я не достойна семьи и ребенка?» Тишина, застывшая после этих слов, была словно кисель, вязкая и тяжелая. Девушка глубоко дышала, глядя на любимого мужчину, изо всех сил желая, чтобы он сейчас остановил ее, пообещав пойти на уступки. Она понимала, что если Валера посулит ей хоть призрачную надежду на материнство, она способна ухватиться за этот шанс. Лена ненавидела себя за слабость и уже была готова шагнуть назад. Его не было рядом только два дня, а она успела соскучиться по нему. Что же ей делать в случае расставания? «Если уйдешь, то сделаешь это один раз», – мрачно произнес мужчина. Услышав эти слова, девушка закрыла глаза, поняв, что это конец. Даже в самый критический момент он не шел ей навстречу, оставаясь той позиции, что и всегда. Если сейчас даст слабину, то ей всегда придется прогибаться под него». «Ясно», – прошептала Лена, поднимаясь на ноги. «Ты передумаешь», – издавительно сказала Валера, когда она уже почти вышла из кухни. «Осознаешь, что сглупила? А я еще подумаю, принимать ли тебя назад или нет. Все, что ты дарил, я оставила», – печально произнесла девушка. «Не знала, имею ли я право на твои подарки. Можешь забрать», – холодно отозвался мужчина, став вдруг таким чужим. «Мне они не нужны». Сглотнув ком в горле, она от чего то растерялась, почувствовав слезы на щеках. Валера сидел к ней спиной и даже не повернулся, когда она стояла в прихожей, собираясь покинуть дом. Он курил, глядя в окно, давая понять, что ее уже нет в его жизни. «Всего тебе хорошего, Валер», – тихо произнесла Лена. Так и не дождавшись ответа, она выскользнула из квартиры. Вызванное такси задерживалось, а холодный февральский ветер не давал забыться. Девушка глубоко дышала, стараясь держать себя в руках. Она ведь знала, что все так и будет. Это правильное решение. Валера не изменится. А значит, Лене надо было принять тяжелое решение самой. Она все делала правильно. Всю дорогу к новой жилплощади девушка держалась, но едва щелкнула дверным замком, силы покинули ее. Располставшись прямо на лавке в прихожей, Лена зарыдала, словно раненый зверь. Слезы душили, заставляя захлебываться, но винить оказалось некого. Она сама все решила и теперь пожинала плоды. Сумка с ноутбуком и прочим, напоминающим о прошлой жизни, валялась рядом, пока девушка выла белугой. Продолжая реветь как дура, Лена разделась и разулась. Сил не осталось совсем, но донести себя до кровати все же сумела. Рухнув на подушку и закрыв глаза, девушка пожелала все вернуть назад. Еще утром все можно было изменить обратно, а теперь она не видела тех перспектив, в которых убеждала себя совсем недавно. Несмотря на то, что в следующие дни Лена отчаянно желала сдохнуть, жизнь продолжалась. Лялька звонила и писала, порой ужасно докучая своей заботой. В одном Валера был явно прав. Как бы не хотела помочь Лялька, она уже не могла приехать и решить ее проблемы. У сестренки теперь своя семья и заботы. А Лена должна подтянуть свои штанишки и перестать рыдать как идиотка. Это она ушла от Валеры, а не наоборот. Хотя лучше от этого не становилось. Слезы лились сами. Когда малая поняла, что на ее звонки старшая сестра не отвечает, либо подозревая, что девушка в полном раздрае, она не нашла ничего более глупого, чем сообщить родителям о личной Лениной драме. Мама с папой внесли еще большую сумятицу, сообщив, что Валера им нравился, и, возможно, она поторопилась, разорвав отношения с ним. Только этого ей не хватало. Рявкнув, что сама способна разобраться, девушка отключила связь. Мама прислала 30 смс о том, что они, конечно же, поддерживают ее, и полагают, что Валера очевидно совершил что-то непростительное, раз Лена так неожиданно ушла от него. Прервать поток последующего сожаления о печальной судьбе дочери пришлось достаточно резко. Девушка написала, что послушала их совета и просто ушла от мужчины, который не планировал делать ее матерью. Дальше звонки и сообщения прекратились. Видимо, лялька разъяснила родителям нюансы расставания, что было весьма кстати. Подруги узнали обо всем произошедшем спустя несколько дней, когда Лена уже вышла на работу. и пыталась как-то изображать, что все нормально. Пару вопросов за жизнь, как вдруг всплыло имя ее бывшего, по которому очень болело сердце. И девушка призналась, что эпопея с Валерой окончена и удалена в архив с припиской «Жизненный опыт». Подруги не поверили и засыпали тысячи вопросов, на которые Лена не успевала ответить. Да, она сама ушла от него. Нет, ничего страшного не произошло, просто так получилось. Да, она съехала от него. Нет, вернуться не планирует. Отложив телефон, Девушка очень медленно выдохнула воздух из легких. Руки тряслись, а лицо будто застыло маской. Усилием воли Лена погрузилась в работу, чтобы просто не думать о том, что теперь она спит одна и ночами рыдает от тоски. Вечером, подходя к дому, девушка встретила у подъезда машину, из которой неожиданно вышла Улька. Подруга, видимо, приехала поддержать ее и без слов обняла. Едва Лена подошла ближе. «Я волновалась, когда ты перестала отвечать на сообщения», – тихо произнесла Улька. «Вижу, что не зря примчалась. Выглядишь отвратно. А чувствую себя еще хуже», – безэмоционально ответила она. «У меня будто выкачали все силы. Пошли», – кивнула на подъезд подруга. «Чайку попьем». Лена, словно робот, пригласила Ульку и приготовила горячий шоколад, который допивала из Янкиных запасов, нашедшихся в шкафу. Про чай она просто не подумала, когда закупалась в магазине. А позже выяснилось, что в коробке было всего три пакетика. «Спрашивать, как ты, очевидно, бесполезно». Тяжко вздохнула подруга. «Сама вижу, что хреново. Ты прямо экстрасенс», – хмыкнула девушка. «Жалеешь?» – прямо спросила Уля. «Каждый час», – призналась Лена, опадая на стул. «Молюсь, что позже полегчает». «Обязательно», – закивала подруга, медленно потягивая горячий напиток, и, немного помолчав, добавила. «Мне Рома машину подарил. На которой ты приехала?» – ровно спросила девушка. «Угу», – промычала Улька, прихлебывая шоколадный напиток. «Вчера презентовал». в честь второй годовщины. «Так у вас же в марте свадьба была», заторможенно принесла она. «Помирились мы раньше», отмахнулась подруга. «Машина должна была прийти раньше, еще в начале января, но там задержка в автосалоне была, так что немного опоздала. А ждать до марта Рома не стал. В общем, я теперь автоледи». «И как?» мягко спросила Лена, поняв, что ведет себя как замороженная селедка. «Очкую», кисло призналась Улька. «До этого каталась на Ромкиной тачке, но тут другое дело». «Не ссы», – спокойно ответила девушка. «Никто не рождается с умением водить. Набьешь руку. Тем более машина-автомат». «Да, но все же страхово как-то», – тяжко вздохнула подруга. «Если бы не крайняя нужда, то я бы не прикатила. Но что-то чувствую, ты тут затухл совсем». «Сама виновата», – поджав губы, призналась Лена. «Затянула что-то в этот раз. Раньше такого со мной не было. Ты всегда быстро прощалась с парнями», – закивала Улька. «Влюбилась». пожала плечами девушка, вдруг почувствовав, как слезы вновь застилают взор. Увидев ее состояние, подруга пересела ближе и мягко обняла за плечи. «Прости», — шмыгнула носом Лена, утеряв сорвавшиеся капли. «Что-то я расклеилась в последнее время. Сама все затеяла, а теперь реву, будто это меня бросили». «Это нормально», — мягко ответила Ульянка. «Ты все еще любишь его. Невозможно выбросить из жизни человека за миг. Было бы странно, если бы ты не переживала. Мне когда-нибудь будет легче». Грустно спросила девушка, посмотрев пространство перед собой. «Обязательно», — кивнула подруга. «А как же иначе? Ты только-только вырвала его из сердца. Нужно время, чтобы рана затянулась. Надеюсь, все это не зря», — горько хмыкнула Лена, утирая слезы. «Иначе я просто полная дура». «Что он сказал, когда вы, ну, объяснялись?» Тихо спросила Улька, когда девушка уже успокоилась. «Что я пожалею, что ушла? И что он еще подумает, принимать ли меня обратно, когда приду к нему?» С горькой иронией ответила она. «Ну что ж, это ожидаемо», вздохнула подруга. Он, наверное, не думал, что так все резко закончится. «Если честно, я сама в шоке, что решилась на такой шаг», задумчиво произнесла Лена. «Все сложилось в один момент. Ключи от твоей хаты, Валеркина командировка. Просто пазл сошелся в картинку со словом «Вперед». «Ну, значит, все сделала правильно», решительно сказала Улька. «Иногда жизнь дает хорошего пинка, так что не успеваешь подумать, правильно ли делаешь». А уже свершилось. «Ты-то об этом все знаешь», хмыкнула девушка с улыбкой, намекая на обстоятельства сближения подруги со своим мужем. «Да», кивнула она в ответ, «и не жалею, знаешь ли». «Это хорошо», вздохнув, отозвалась Лена. «Я очень рада за тебя, да и вообще за всех девчат. Надеюсь, мое время тоже пришло». «Все будет хорошо», тихо произнесла Уля. Привыкать к новой жизни было тяжко. Девушка вдруг обнаружила, что за прошедшие годы отвыкла от многих вещей. Например, оплачивать счета и носить пакеты из магазинов. Подруги старались поддерживать ее и иногда приезжали в гости, но не задерживались надолго в силу семейных обстоятельств. Лена прекрасно понимала их и спокойно реагировала на извиняющиеся улыбки со словами «Ну, ты же понимаешь, ждет меня там дома, не кормленный». Она, закатив глаза, легко отпускала девчат по домам, оставаясь наедине со своим одиночеством. «Это казалось самым тяжелым – знать, что ты теперь одна». Каждый раз, когда слезы вновь душили девушку, она упорно повторяла себе. «Это все временно. Скоро станет легче. Ты сама этого хотела. Все идет по плану». Вот только по плану у нее была вечерняя хандра с рыданиями в подушку. А еще до безумия хотелось поговорить с Валерой, услышать его спокойный голос и вновь почувствовать себя любимой. Девушка отчаянно скучала по нему, и от этого на душе становилось только хуже.